однако желал отработать его деньги. Вы даете слово, что отдадите мне второго чела? Поскольку Хван ничего не знал о мишени и будет вынужден полагаться исключительно на слово комиссара, Сантьяге было нетрудно согласиться с выставленным условием. Отдам. В таком случае Кин протянул Наву верхнюю правую руку. Мы договорились. Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли. Москва, Царицынский парк. 26 сентября, вторник, 11.03. Несмотря на то, что принципиальное решение заняться делом трех раздолбаев, как окрестил его Артем, было принято еще утром, к активным действиям приступили не сразу. Молодой наемник, у которого идея не вызывала особого энтузиазма, предлагал немедленно отправиться в бар. Чем быстрее напарник поймет, что чудов и люди, Люды, тем быстрее все закончится». Однако Кортес напомнил Артему, что рыцари проводят собственные расследования, и встречаться с рыжими на месте преступления в его планы не входит. Это выглядело бы особенно подозрительно после телефонного разговора, который состоялся у Кортеса сразу после завтрака. Рик Бомбарда осведомлялся, не заметили ли наемники чего-нибудь подозрительного в кружке для неудачников. Кортес ответил, что нет, и насмешливо поинтересовался, не желает ли орден нанять для расследования двух опытных наемников. Бомбардо вежливо отказался, заверив, что справится сам, и допрос на этом закончился. Авторитет Кортеса и метки темного двора, которые они с Артемом носили на плечах, не позволяли Рику давить на них, как на обычных челов. Наемники неспешно собрались, попутно наведя в офисе некоторое подобие порядка, оседлали навигатор и отправились в московскую обитель. Для начала Кортес хотел узнать, что именно произошло с «Молодыми чудами».